Часть первая. Листики тернового куста. Не хочешь, пап, по-человечески? Не хочу, сынок. Я еще не сошел с ума. Вернее, сошел, но не до такой степени. Кинофильм «Убить дракона». Глава первая. 1904 год, 3 января, Порт-Артур. Командир акустического поста Петр Кузьмин глянул на мрачную тьму за окном, затянулся папиросой последний раз, и, выкинув ее, скосился на дежурного акустика. Требовалось следить, чтобы тот не спал, а то, мало ли, им уже влетело за то, что прозевали 1 января нападение японцев. Праздновали. Вроде все чин по чину, как приказали, так и вели себя. Да вот беда, кто-то должен был ответить за промах. Вот и влетело. Хорошо хоть без последствий, так пожурили немного и все. Он мог бы собой гордиться, командир акустического поста не фунт изюма, Особенно для него, шестого сына в бедной крестьянской семье из-под Тамбова. Но похвастаться было нельзя, пост секретный. За болтовню, вплоть до трибунала и пожизненного махания лопаты в строительных армиях. Хотя ничего особенно секретного в его посту не было. В море находился микрофон. От него тянулись провода к усилителю, построенному на новомодной вакуумной лампе, триоде. Оттуда уже к динамикам, которые находились в больших наушниках на голове дежурного акустика. Ничего хитрого, если не считать самой идеей хитрой вакуумной лампы. Однако этот подход позволял прослушивать море и замечать приближение кораблей. Каких не угадаешь. Слишком плохое качество звука. Но и того, что давал такой пост, хватало. Никто в ночи тайком не подберется. Разве что парусник, но кто их в военных целях использует? Петр Кузьмин прошелся по помещению боевого поста и взглянул на наручные часы. Время. Скоро смена, и можно будет отправиться к даме сердца в порт Лиси, что расположился к северу от порта Артура в бухте, что раньше называли Луицы. Простых людей-то в порт Артур не пускали. Никаких. Разве что жен старших офицеров, и то по особому разрешению. И на всех, кто находился на территории военно-морской базы, выписывались удостоверения с фотографией. По установленным правилам, ни один человек не имел права находиться в порт Артуре без этого удостоверения. Даже моряки, прибывающие на кораблях перед спуском на берег, должны были получить такое удостоверение. Более того, по самой территории круглосуточно ходили патрули, следящие за порядком и отсутствием посторонних. Вот мужчинам и приходилось мотаться в порт Лисий, город-спутник Порт-Артура, где проживали жены и любовницы. А еще там имелось несколько ведомственных борделей, за которыми очень тесно проглядывали сотрудники имперской безопасности и медики. Пошло и вульгарно, но мужчинам нужен секс. Вот что всякие глупости не творили, пришлось организовать этот сервис. Порт Артур устроился как главная военно-морская база России на Тихом океане, поэтому Николай Александрович подошел к нему с размахом и особым вниманием. Город был занят на год раньше оригинальной истории, в 1896 году. И туда практически сразу стремились корабли со строительным материалом и рабочими. Внезапно оказалось, что император Загодя начал накапливать кирпичи, цемент и прочие для этого порта. И не только их. Как, например, для переброски применялись российские винджамеры, каковы к 1896 году уже построили целую дюжну. Николай Александрович был наслышан еще в той жизни о том, что на рубеже веков и вплоть до 20-30-х годов 20 -го века большие парусники были очень выгодны на дальних маршрутах, чтобы возить скоропортящиеся товары. Но было два нюанса. Во-первых, это вспомогательный двигатель. Он должен быть причем достаточной для уверенного прохода по Суэцкому каналу и маневрированию в сложных условиях. Во-вторых, это размер. Чем больше был такой парочник, тем выше его коммерческая эффективность. То есть маленькие или средние выжиматели ветра строить не было смысла. Поэтому Чарльзом Крампом был разработан проект полностью стального пятимачатого барка длиной 140 метров и водоизмещением в 10 тысяч тонн. Под парусами этот тарантас разгонялся до 19 узлов, при попутном ветре, разумеется. Паровая машина же позволяла пройти до 500 миль со скоростью 10 узлов. В остальное время двухлопастной винт стопорился в вертикальном положении и не тормозил движение корабля. Не самый дешевый корабль выходил, но с очень хорошей грузовой эффективностью и по новейшим для тех лет технологиям. Тот же корпус, например, у него собирался исключительно сваркой. А машина хоть и работала на угле, но была прямоточной, тройного расширения, с удивительной для паровых машин топливной эффективностью. Красота? Еще какая, хотя европейские газеты полнились едкими замечаниями в отношении русского императора. Ведь это была эпоха, когда передовые державы боролись за рекордные лайнеры, за скорости и прочие выдающиеся достижения. А тут парусники, да, хорошие, но насквозь устаревшие, по мнению, прогрессивной общественности. Их могли себе позволить какие-нибудь прижимистые дельцы, но не император. Однако Николаю Александровичу было плевать на мнение подобных экспертов. Он просто строил и использовал эти корабли для тренировки моряков-призывников, связей с вновь образовавшимися колониями и нарастающим объемом торгово-транспортных операций. И именно эти винджамеры сумели обеспечить нужный объем грузоперевозок с Дальним Востоком, захватывая на обратном пути товары из Новой Каледонии, Австралии и других удаленных уголков мира. Порт Артур был по сути построен с нуля. Типовые жилые домики, длинные кирпичные казармы, большой госпиталь, Улицы, ровные как стрела, словно их прочертили по линейке. Притом закатанные сверху асфальтом. То есть асфальтобетоном, если по-научному. Сухие доки с мостовыми кранами, подходящие к ним веткой железной дороги. Причем часть доков оказалась закрыта ажурными эллингами, спроектированными Шуховым. Небольшой судоремонтный заводик. ГС, стоящий на каркасной железобетонной плотине, перекрывающей русло реки, впадающей в западный бассейн внутреннего рейда. ТЭЦ, работавший на нефти. В Порт-Артуре вся теплоэнергетика работала на нефти, так как держать угольные склады было признано слишком пожароопасным для базы высокой интенсивности и автономности. Вот в порте Лисим угольные склады имелись, а тут нет, только нефть, зато много. Также в городах имелась канализация с водопроводом. Холодно, безусловно, но к госпиталю от ТЭЦ шла отдельная труба с горячей водой. Телефонная сеть охватывала все здания базы. Телеграфный узел. Радиотелеграфный пост на Перепелочной горе с мощной антенной и своей автономной электростанцией. Комплекс ажурных башен Шухова с хорошо оборудованными постами визуального наблюдения дополнялся морскими акустическими станциями. Мощное здание штаба, просторный вокзал, позволяющий при необходимости вместить целую толпу ожидающих солдат там или моряков, протяженные кирпичные склады, целый комплекс нефтеналивных резервуаров как наземных, так и подземных. Плавучий кран, впечатляющий грузоподъемности. Большой плавучий док, плюс ко всему еще две мощные драги, которые к концу 1903 года существенно расширили и углубили фарватор, а также ввели в оборот большую часть западного бассейна. Что, в свою очередь, позволяло накапливать на внутреннем рейде по-настоящему огромный флот и без всяких проблем им оперировать. И вот сюда 3 января японцы решили наведаться повторно. Ведь все корабли вошли во внутренний рейд, дабы обезопасить себя от ночных атак. Что открывало перед японцами отличную возможность запечатать в порт Артуре пусть небольшую, но достаточно опасную эскадру. «Петр Ильич! Петр Ильич!» воскликнул дежурный акустик, отвлекая Кузьмина от грез со своей любимой. «Что случилось?» «Слышу шумы. Отчетливо?» «Так точно!» Петр Кузьмин зло потушил папиросу в пепельнице и в пару шагов достиг телефона. Несколько раз крутанул ручку индуктора. «Спрут, Спрут, я Карась-2». «Я, Спрут, слышу тебя, Карась», раздался в динамике хриплый, довольно сильный искаженный голос. «Слышу шумы». «Шумы, Карась-2, принял». И тишина. Пётр Ильич осторожный, как-то нерешительно повесил трубку. Скосился на встревоженное лицо акустикой и процедил довольно грязное ругательство. Увольнительное, по всей видимости, отменялось. Тем временем на электрическом утёсе уже началась возня. «Давай!» рякнул офицер, вылезший по случаю из теплой и уютной дежурки. И канонер дернул шнурок. Бам! И миллиметровая гладкоствольная пусковая установка выстрелила осветительным снарядом. Бух! Сразу сработал вышибной заряд после прогоревшего замедлителя, освобождая парашют. И в воздухе повисла яркая звезда, шипящая и роняющая искры в море. Ну и заодно дающая какой-никакой свет. Полумрак, конечно, но сразу на довольно большой площади. Несколькими секундами спустя на одном из постов визуального наблюдения схватили телефонную трубку, несколько раз крутанули ручку и прокричали в микрофон. «Спрут! Спрут! Я воробей-5! Вижу неопознанные корабли! Секция 9.21! Как поняли? 9.21!» «Я, Спрут, понял тебя, воробей! Секция 9.21!» После долгих 20 секунд ожидания вспыхнули мощные прожектора электрического теса, пытаясь лучше подсветить цели. А в воздух начали размеренно взлетать 100-мм осветительные снаряды, прощупывая соседние участки. Да и в целом улучшая видимость. «Бах!» — ударила 127-мм пушка, подняв у обнаруженного корабля столб воды. Секунда, вторая, третья. Тот даже не дернулся. Как шел своим курсом, так и продолжал идти. Прямо в сторону форватра. 30 секунд!» Захлопнув крышку часов, командир батареи кивнул адъютанту. Тот выкрикнул приказ. Открыл рот, защищая свои барабанные перепонки. И спустя несколько мгновений по неопознанному кораблю ударили 305-мм орудия. Практически в упор. Всего с каких-то 12 кабельтовых. Да-да, именно 305 миллиметровые. В этой сборке истории император решил ставить на главную батарею порта Артура не 254 миллиметровые пушки, а что-то более серьезное. Вот эти игрушки ударили практически слитным залпом. Фугасами, так как из-за плохого освещения и большой дальности корабль был очень плохо виден, и потому его класс не опознан. Что-то военное и большое, но что, поди отгадай. Прожектора хоть и были мощными, но так далеко добивали только сильно рассеянным светом. Мгновение, другое, и рядом с кораблем поднялась стена от воды, сиротливо прикрывая взрывы. Чувствительные взрыватели фугасных снарядов, начиненных тротилом, достаточно надежно взрывались при попадании в воду. В сам корабль, видимо, попал только один снаряд, да и то не точно. Дистанция-то была не очень большой для таких орудий, но все портило видимость. Бах-ба-бах-бах! Вновь отработали 305 миллиметровое орудия с электрического теса. В этот раз уже бронебойными. Снова стена крупных всплесков с подводными взрывами, но все мимо, разве что осколками осыпало. Еще залп. Есть! Корабль окутался паром и начал стремительно терять скорость. Следующий трезал по его окончательно успокоили, поразив еще два раза. Что для его ведоизмещения оказалось фатально. Он, видимо, начал хлебать воду, получая быстро прогрессирующий дифферент до корму и крен на левый борт. Минуты две так кренился в полной тишине под молчаливым наблюдением русских. Наконец прогремело несколько взрывов. Видимо, вода дошла до котлов, с которых не стравили пар. И спустя несколько секунд корабль начал стремительно уходить под воду. Петр Кузьмин все это время нервно вышагивал по помещению своего акустического поста. Он прекрасно слышал выстрелы и его распирал любопытство. Стрельба стихла, взрывов больше нет, произнес он, остановившись и прислушиваясь. Присел, достал портсигар, извлек очередной папиросу, закрыл крышку этой жестянки, постучал по ней папиросой, помял ее немного, достал бензиновую зажигалку и прикурил. Их только два года, как начали выпускать на специально построенном воронежском заводе. Не все оценили эти вонючки из-за запаха бензина и необходимости постоянно их заправлять. Но Кузьмину нравилось. Очень удобное изделие, особенно когда нервничаешь. Затянулся, закрыв глаза. Потом еще и еще. Пепел не стряхивал, поэтому он падал прямо на его мундир, рассыпаясь далее на пол. Очнулся только тогда, когда тлеющие угольки добрались до пальцев. Поморщился. Кое-как затушил бычок в пепельнице. «Ну как там, что слышно?» спросил Кузьмину дежурного акустика. Только бурление и скрипы, видимо, корабль потопили. И все, и все. Ну, слава богу! Выдохнул Петр Ильич и нервно улыбнулся. Значит, шанс попасть в увольнительную под теплый бачок своей возлюбленной у него оставался.